461. Матерь Агни-йоги. И если с одной стороны стремительно растут и усиливаются проявления темных сторон в человеке, что особенно заметно сейчас, то с другой усиливаются и добрые начала. Разница в том, что проявление зла бросается в глаза, в то время как доброе мало заметно Поэтому носители добрых начал остаются пока как бы в тени, но злых уявляют себя открыто.